офицера из службы контрразведки к расследованию нелегкого дела. Глава 11. Банкир кричал так громко, что ворвавшиеся в его кабинет секретарь и телохранитель сначала не могли понять, что происходит. Только когда из соседней комнаты появился неизвестный блондин, Хозяин кабинета умолк и, тяжело дыша, приказал. «Остановите его! Быстро остановите его! Кого?» — не понял охранник. «Того, кто только сейчас вышел из кабинета! Бегом и позвоните вниз, чтобы его задержали! И ты тоже иди!» — крикнул он секретарше. Вдарил кулаком по столу, отвернулся, стараясь не встречаться глазами с блондином. «Сукин сын!» «Я предупреждал», — строго сказал блондин. «Не волнуйтесь, мои люди его не упустят». «Посмотрим», — мрачно произнес банкир. Раздался звонок селектора. «Его нигде нет», — сказал охранник. «Он не выходил из здания». «Как это не выходил?» — заорал Будагов. «Как это он не выходил? Найдите его! Он не мог далеко уйти». Мы его ищем по всему зданию, виновато ответил охранник, но его нигде нет. Я позову своих ребят с улиц. Может, он действительно прячется где-то в здании. Это вполне в его стиле, сказал блондин, выходя из кабинета. Оставшись один, Будага подошел к телефону. Снова набрал номер. У нас неприятность, сказал он. Нет, это не с нашим делом. Здесь появился какой-то гость. Да, из Москвы. Он говорил про Камалова. Хорошо, не буду по телефону. Да, я вечером к вам приеду. Снова позвонил его телохранитель. Мы обыскали все здание, его нигде нет. Сейчас я приду, — заорал Будагов, бросая трубку. Выскочив из кабинета, он побежал к лифту. Изумленные служащие смотрели на своего президента, не понимая причины его спешки. Толкнув какую-то женщину, он ворвался в лифт и нажал кнопку первого этажа. Пока лифт опускался вниз, он в нетерпении грыз себе ногти. Наконец двери открылись. Будагов бросился в вестибюль, там же толпились люди. «Всех уволят чертовой матери!» — закричал банкир. «Как вы работаете, что человек проходит мимо вас?» незамеченным замечены проклятые кретины-остолопы!» Охранники подавленно молчали. К нему осторожно подошел блондин. «Они не виноваты, — сквозь зубы сказал он. — Сейчас не до вас, Валдис! — отмахнулся банкир. «Именно сейчас моя очередь действовать тихо сказал Валдис. Убери своих людей из банка, всех до единого. Твой гость, когда появился, проходил через контрольные аппараты, верно? Значит, у него нет с собой оружия и вообще ничего металлического. Он прячется где-то здесь». Я это просто чувствую. Ему некуда деваться. Из здания банка есть второй выход? Есть, но он закрыт с задней стороны. Там тоже охрана, — пробормотал Будагов. Очень хорошо, неприятно улыбнулся блондин. Закрой двери и там, и здесь. И расставь своих охранников вокруг здания. Скажи всем, что залез вор. Если сумеет выйти живым, пусть стреляют. А я начну охоту за нашим неуловимым дронга «Со мной трое моих людей, и все вооружены. У него нет даже одного шанса из миллиона. дронга конец. Против четырех вооруженных людей ему не выстоять. Это даже будет интересно, такая охота». Сукин сын с внезапной ненавистью подумал «Будагов». «Даже на «ты» перешел. Ладно, это потом мы разберемся. Но он прав. Кроме его людей с этим типом никто не справится». «Хорошо», — сказал он. Я сейчас прикажу всем служащим покинуть банк. Вам нужен план здания, здесь четыре этажа и подвал. Конечно, неприятно улыбнулся Валдис. Если можно, пусть с нами останется ваш электрик. Мне нужно знать, где стоят ваши камеры скрытого наблюдения. Будагов повернулся и ни слова не говоря пошел к лифту. Он как-то сразу постарел лет на 10 Поднявшись к себе в кабинет, Он вызвал по селектору всех руководителей отделов. «Покинуть помещение», — приказал он. «В здании проник посторонний человек. Его будут искать работники правоохранительных органов. Охране взять под контроль оба выхода. И никакой самодеятельности. При выходе проверять каждого».